Глава 21. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Торгово-развлекательный комплекс Нефритовый дворец. 2025. Светские мероприятия, проводимые влиятельными финансистами, как правило, отличались от обычных клановых тусовок на высшем уровне. Меньше официоза, меньше помпезности, больше неформального общения. Завсегдатаями выступали крупные бизнесмены, промышленники и магнаты, не обладающие колдовским даром, зато имеющие другие достоинства, ценимые в мире коммерции и предпринимательства. На такие приемы приходили пообщаться вживую, обсудить последние новости, обменяться мнениями на последние события, договориться о сделках в обстановке свободного общения между своими. «Да, своими. В круг посвященных крайне неохотно пускали новых членов. Кандидат должен доказать, что достоин оказанной чести, что имеет представление не только о сведении дебета с кредитом, но и обладает тем, что отличает настоящего предпринимателя от удачливого обывателя». Кому повезло провести несколько выгодных сделок и получить неплохой гешефт пару раз. Дело не в наличии капитала, хотя его размеры тоже важны. Дело в неукротимом духе самого человека, готового не сдаваться даже после череды крупных провалов, не желавшего оставаться на дне и упрямо карабкающегося вверх, несмотря ни на что, зубами прогрызающего себе путь на вершину. Вот что в действительности отличало истинных дельцов от серой массы пассивных слюнтяев. Сколько у тех, кто впоследствии стал миллиардером, случалось неудач по пути на вершину финансового могущества? Как правило, немало. Но пока другие, получив удар от судьбы, складывали руки и сдавались, эти монстры упрямо шли вперед, снова и снова, раз за разом основывая компании, перебирая идеи и не желая останавливаться, прекращая борьбу. Упрямство и воля двигали таких людей вперед, позволяя добиваться успеха, создавать гигантские транснациональные корпорации, которые действовали во всех уголках планеты. Я мог открыть двери перед братьями Бахрушинами в высокие сферы, но удержаться там, доказать, что достойны, они могли только сами. Почти каждый, находящийся в зале, когда-то начинал с нуля, с небольшого дела, не могущего похвастать огромными оборотами. С этой стороны никаких претензий к новичкам не имелось, разве что способ появления на приеме вызывал у небольшой части вопросы. Большинство оценило смекалку провинциалов и уверенно подняло большой палец вверх. Не каждый из присутствующих смог бы додуматься и рискнуть, что немаловажно, до идеи предложить опальному боевому магу исправящего рода войти в компанию на правах соучредителя. Я не мог заставить воротил иметь дела с незнакомцами, я лишь представил возможность братьям показать себя. И надо отметить, у них это неплохо получилось. К ним присмотрелись, пообщались, отметили задатки молодых дарований и благожелательно потрепали по плечу давая шанс проявить себя на ниве крупного бизнеса. «Это невероятно!» Глаза Бориса возбужденно блестели. «Мне только что удалось договориться о сотрудничестве с владельцем компании «Астрогрупп», о строительстве их следующего торгового центра в пределах Златограда. Весь контракт наш!» Младший Бахрушин подскочил ко мне, выныривая резвой рыбкой из толпы деловых костюмов, заполнивших нефритовый дворец под завязку. Официальная часть мероприятия – сбор денежных средств для детских домов. Неофициальная – повод собраться вместе, слегка бухнуть и в волю потрепать языком. Последние пункты вовсе не означали, что денег не соберут. Соберут, и немало. Участие в благотворительности считалось проявлением хорошего тона в бизнес-сообществе. И плевать, что у большинства выписанные сегодня чеки проходили под графой «прочие расходы». Главный — жест. «Мои поздравления», — я сухо улыбнулся. «Признаваться, что если бы не взятые обязательства по знакомству деловых партнеров с верхушкой Златограда, я бы с большим удовольствием сейчас занялся чем-нибудь другим, не хотелось. Очень уж воодушевленным выглядел купец. Зачем лишать человека радости?» «Я не знаю пока точных цифр, но это очень крупный проект. Очень!» Борис залпом опустошил тонкий фужер с шампанским, поискал глазами, куда бы пристроить ставшую ненужной тару. Тут же сбоку молниеносно материализовался вышкаленный официант, пустой бокал приземлился на поднос, взамен появился еще один, полный. «Надеюсь, перед тем, как соглашаться, вы продумали, как будете приводить проект в жизнь?» Нейтральным тоном обронил я. Младший из братьев Бахрушиных оскорбленно вскинулся. Я не стал отводить взгляд, терпеливо дожидаясь ответа. Дело не шуточное. В деловой среде принято правило «дал обещание, будь любезен, исполняй» или «плати серьезные неустойки». Если что-то пойдет не так, начнутся срывы или на финише обнаружится слишком много недоделок, то больше к нерадивому подрядчику не обратятся. А это удар по репутации и отсутствие дальнейших контрактов. Борис не дурак. Он моментально просек безмолвный намек с моей стороны. И у него хватило ума не обидеться на прозвучавший вопрос. «Мы сделаем». Глаза предпринимателя загорелись фанатичным огнем. Тонкие губы сжались в упрямую складку. «Я лично за всем прослежу». «Хорошо. Надеюсь на ваше усердие». Я доброжелательно кивнул. Борис нахмурился, сосредоточенно потер лоб, и, извинившись, снова отправился бороздить зал в поисках интересных знакомств. Я задумчиво сделал глоток, незаметно поморщился, не очень люблю шипучку, и принялся лениво размышлять о недавних событиях. Благо, никто с разговорами больше не лез. Пётр Бахрушин, следуя примеру брата, активно общался с представителями крупного бизнеса а представленный развлекать юного Строганова на приеме доверенный человек Мамонтовых испарился после сделанного замечания излишне не опекать гостя. Мне бы помогать своим бизнес-партнерам, присутствуя рядом, да общаться с шишками из золотых небоскребов, но что-то настроения совершенно нет, как бы хуже не получилось. Итак, анализ драки с мастером войны на борту «Авалона». Последняя схватка перед эффектным появлением мастислава оставила неприятный осадок. Следует честно признать, что, развиваясь ситуация в прежнем ключе, патриарх Кэмпбеллов и его главный боевой маг на пару легко могли прервать линию моего земного существования. Как ни прискорбно признавать, в мастерстве мастеру войны я проигрывал, и весьма ощутимо. Разницу удалось нивелировать исключительно за счет силы, неумений, Окажись помощник лорда Ричарда рангом повелителя стихий, и мне вряд ли бы удалось пробить его щит или вовсе застать врасплох, нанеся встречный контрудар. К счастью, не все военные помощники князей пустоты имеют столь высокий уровень. Зависит от клана и доступности выбора среди одаренных. Мстислав, например, повелитель с внушительным багажом знаний по практическому применению магии в бою. Правда, на нас с Полиной он совершенно не походил в этом качестве. Его ранг повелителя отличался от нашего определенным набором нюансов. Князь Кирилл вскользь упоминал данный факт при обучении. Не вдаваясь в подробности, экстремальные посвящения холоду и пройденные постулаты силы сыграли основополагающую роль на формировании наших внутренних энергетических систем. Благодаря двум этим факторам Мой и Полинин потенциалы превышали потолок Мстислава, которого, между прочим, он уже давно достиг. Так что в теории мы могли стать сильнее его через годы упорной учебы и не менее упорных тренировок. На практике же пока длань войны холодного предела оставался недосягаем. На его фоне мастер войны воздушников выглядел хиликом, опытным, умелым, мастерски обращающимися с потоками энергии, но хеликоум. Если бы патриарх не заявился так не вовремя, то я бы успел прикончить поганца. Клинок остановился буквально в миллиметре от его беззащитной шеи. Верно? Верно. Поэтому с этой стороны я показал себя довольно неплохо, сумел продавить щиты и почти дотянулся до врага. Плохо то, что в реальном бою почти не считается, и победа не состоялась в реальности. «Сила есть, ума не надо» не в большой игре политики кланов, где суровые дяди и тети били на наотмашь, не считаясь с потерями. Какой из этого следовал вывод? Необходимо классическое образование чародея, чтобы при меньших затратах достигать большего а при серьезных усилиях добиваться невозможного. Итак, что имеем в сухом остатке? А имеем мы ни много ни мало, а фиаско с затеей по захвату Авалона. Новоявленных добытчиков щелкнули по носу, посоветовав не лезть, куда не следует. Обидно? Вроде да. И в то же время урок пошел впрок. Вместо того, чтобы с бухты-барахты пытаться завладеть цитаделью чужого клана, мне следовало заранее продумать ходы наперед. И вовсе не о том, как захватывать летающий остров, а о дальнейших последствиях своих действий. Не следовать принципу «увидел, захотел, поспешил завладеть». А просчитал всевозможные варианты, четко и взвешенно спланировал замысел и лишь после этого приступил к его осуществлению. «Что поделать?» — сказывалась подготовка боевого мага, где во главу угла ставилась тактика, а не стратегия. Стратегией занимались князь и длань войны. Сейчас за спиной не стоял клан, и положиться можно лишь на себя. Тем более, если уж на то пошло, то я еще легко отделался. Набил шишек, потерял время... Вложенные деньги отбил, в принципе, не так уж и страшно, в том плане, что могло закончиться куда хуже. Подумал и тут же поймал себя на мысли, что успокаиваю себя. Отлично. Только этого еще не хватало, заниматься самоуспокоением. Знаменитая хладнокровие ледышек дала заметную трещину. Моя первая самостоятельная операция и такой провал. Это взбесило». На самом деле меня внутри трясло от бешенства. Хотелось найти Мстислава и разбить его черепушку чем-нибудь тяжелым. Так же поступить с князем, а затем со всеми Кэмпбеллами. После слетать в Штаты и перебить всех ванхоторнов. грёбаные ублюдки. Отобрали мой остров. Мой остров! И плевать, что он мне еще не принадлежал. Я воспринимал его уже своим, а это главное — А какие-то политики, чтобы им тысячу лет икалось, сговорились и лишили меня возможности им завладеть. Сволочи! Гнев клубился внутри темным смерчем, все сильнее захватывая разум в объятия ярости. Не обжигающей, страстной, безумной, иррациональной, а холодной, твердой и жесткой. Мне жутко захотелось кому-нибудь что-нибудь сломать. Бокал между пальцев стремительно покрылся корочкой тонкого льда. Игристое вино зашипело и в один миг обратилось в кусочек кристалла. Стекло не выдержало резкого перепада температуры. Прозрачная поверхность пошла мелкими трещинами, чтобы в следующую секунду осыпаться на пол дождем мелких осколков. Рядом плюхнулся кусочек замороженного шампанского. Целым осталось лишь ножка фужера в руках. «Дерьмо!» — я выругался сквозь зубы. «Гнев плохой советчик в бою и еще более худший в мирной жизни!» — мягко прошелестел сбоку мужской голос. Я с неудовольствием покосился на говорившего. «А ты что здесь делаешь?» «Думал, подобное сборище тебе не по нутру буркнул я. Дмитрий Белецкий ухмыльнулся. «Присматриваю за порядком». Непринужденно объяснил свое присутствие на тусовке денежных мешков боевой маг из златоградского гарнизона «Детей в юге». «Ну да, так я тебе и поверил», — проворчал я, протягивая руку для рукопожатия. Мой бывший учитель по боевке крепко пожал протянутую ладонь. У нас всегда с ним оставались ровные отношения со взаимным уважением. «Рад тебя видеть, Виктор. Давненько не виделись». Прежде чем ответить, я мельком огляделся, не заметил ли кто выброс силы. К счастью, я стоял чуть в стороне, а среди ближайших людей не было магов. Разбитый бокал приняли за небольшой инцидент. Молодой парень слегка перебрал, фужер выскользнул и разбился. Ерунда, бывает. «Взаимно. А ты все еще сидишь в Златограде?» — спросил я. Дмитрий развел руками. «В последнее время здесь неспокойно», — с легкой улыбкой обронил он. «Настала моя очередь фыркать. Шутник, блин, неспокойно. Так и скажи, творится полный дурдом». «Слышал о твоих последних похождениях», — продолжил Белецкий. «И если позволишь, дам тебе небольшой совет». «Снова здорово. А провали с рейдом на треклятый остров уже все, что ли, в курсе? Черт, вы сплетники!» Не мегаполис, а одна большая деревня. Говорить я ничего не стал, молча дернул плечом, как бы говоря, «Ну, давай, выкладывай, раз уж начал. Чего уж там?» Удовлетворившись поданным знаком, Дмитрий согнал с лица улыбку и предельно серьезно произнес. «Молодость и свойственно несдержанность. Молодые мечтают о подвигах, о героических свершениях, что войдут в анналы истории» стремятся прославиться на века. — Я их вполне понимаю. Этого многие жаждут. Я пришурился. — Мне кажется, или я слышу в твоей речи «Но»? По губам мага пробежала мимолетная улыбка. — Но, — сказал он, — тщеславие и честолюбие нередко ведут к катастрофе, если рука об руку с ними не идут разумность и рассудительность. «Понимаешь, о чем я?» Я помолчал. «Думаешь, я хотел захватить Авалон, чтобы прославиться?» С любопытством спросил я. С любопытством, потому что не ожидал, что бывший наставник подумает, будто его ученик способен идти на поводу столь примитивных эмоций. Дмитрий взглянул мне в глаза, прочитал в них что-то и покачал головой, готовый отказаться от первоначальной теории. В этой жизни никто ничего не дает просто так я жестко посмотрел на боевого мага. Все приходится брать самому. Старая аксиома знакомая каждому дед домовцу. За последнее время нахождение в клане заставило меня слегка подзабыть истины известные с детства. теперь пришла пора их вновь вспоминать. Мне плевать на славу, мне плевать на известность я вовсе не стремлюсь войти в историю. На нее мне, по большому счету, тоже плевать. Я хотел захватить воздушную цитадель не для всего этого дерьма. Мое лицо скривилось в выражении искреннего отвращения. «Авалон мне нужен, потому что ничего другого у меня теперь нет. Ты понимаешь меня?» Я вернул вопрос Дмитрию и не сказать, что ему это понравилось. Зато в его глазах медленно зародилось понимание причин, которые подвигли опального княжича на безрассудный да ладно, чего уж там отмороженный поступок. Для меня самого собственная яростная речь послужила неким катализатором, встряской мозгов. Терзание, переживания, размышления о неудаче, всё это хрень. Не ошибается тот, кто ничего не делает. не вышло, да и плевать. в следующий раз буду умнее. В следующий раз обязательно получится. По-другому и быть не могло. Точка. «Кажется, я тебя понимаю», — медленно протянул Белецкий, глядя на меня, словно на незнакомого человека. Я подхватил новый бокал и коротко отсалютовал собеседнику. «За понимание!» — хмуро буркнул я, делая глоток. Командир одного из подразделений «Детей в юге», смотрел на меня с веселым изумлением. Его удивили мои слова. Не каждый день можно увидеть, как некто решается перестать быть фигурой на шахматной доске и жаждет превратиться в игрока. Такое заслуживало уважения. — Так зачем ты на приеме? — мрачно спросил я, возвращаясь к теме начала беседы. — Только не говори про порядок. От этих богатеев можно ожидать неприятностей, разве что в виде небольшого дебоша. И то не здесь, а в номерах отеля. Последовал красноречивый взгляд, брошенный на окружающую публику. Степенные бизнесмены, важные магнаты. Максимум, на что способны эти деятели — напиться и вызвать девочек из эскорта. Белецкий как-то по-хитрому ухмыльнулся и ничего не сказал. «Тоже мне конспиратор хренов». Я равнодушно пожал плечами тайны мадридского двора, блин. Хотя его тоже можно понять. По уставу ему запрещено посвящать в детали задания посторонних. А я сейчас как раз и есть посторонний. Вечер потек в прежнем русле. Дмитрий куда-то свалил. Братья Бахрушины завязывали полезные знакомства. Я скучал, едва не выворачивая челюсть от попыток скрыть прорывающиеся зевки. Пару раз подходили какие-то мутные личности, заводили еще более мутные разговоры, непонятно о чем. Этим хватило холодного взгляда, чтобы не мешали юному отпрыску славного рода Строгановых развлекаться. Еще несколько раз разговор заводили миловидные особы женского пола, но с таким алчным блеском в глазах, что вся охота к общению моментально испарялась. Ясно, что ищут. Выгодную партию. Ну, или желают пристроить упругую попку в теплое местечко. Смотря, к какой когорте относились девицы. Дочери воротил финансового мира или же их пассии, всегда находящиеся в поисках лучших вариантов для себя любимых. В какой-то момент мне все это так осточертело, что я плюнул и вознамерился покинуть прием. И только направился к выходу, как стоящий у парадных дверей слуга «Мажордом? Дворецкий?» неожиданно громогласно объявил. «Ее сиятельство! Полина Строганова!» Я аж крякнул от удивления. «Здрасте, приехали! А она тут откуда? Когда прикатила в Златоград? И почему не отзвонилась заранее?» Пока медленно делал два следующих шага, лениво раздумывал, не приперся ли Белецкий на благотворительную тусовку по этому поводу. Типа дополнительная охрана важной особы, собирающаяся посетить с незапланированным внезапным визитом нефритовый дворец? Вполне может быть. После покушения выглядит как разумная предосторожность. Я проводил взглядом спешащего навстречу важной гости Григория Мамонтова. Мы с ним пообщались несколько минут в самом начале приема, но быстро разбежались в разные стороны. Слишком непохожие у нас интересы с молодым банкиром. А болтать через силу не хотелось. Полина блистала. В изящном коктейльном платье она моментально приковала к себе внимание всех присутствующих. Я зевнул. Это надолго. Пока она до меня доберется, пройдет минимум полчаса. Лезть вперед я посчитал излишним. Проще подождать, пока ажиотаж немного спадет. Все-таки интересно, зачем княжна Строганова заявилась на благотворительный вечер бизнес-элиты Златограда? Никогда не поверю, чтобы развеяться. В какой-то миг, любезно выслушивая некого господина, склонившегося в подобострастном поклоне, Полинка случайно приподняла голову и дотянулась взглядом через весь зал до меня. Мгновенно заметила скучающее выражение на лице и озорно подмигнула. Юмористка, блин, все бы ей шуточки. Ладно, пока там столпотворение, не будем терять времени даром. Подумаем, куда планировать следующую вылазку. Идея престона с налетом на один из европейских городов выглядела довольно перспективно. Или далеко не летать. Выбрать ближнее зарубежье, какая-нибудь Украина, Азербайджан или Узбекистан — По идее, у них тоже имелись центробанки, где хранились золотовалютные запасы страны. Нет, вряд ли там что-то осталось. Скорее всего, местные власти во время Великого Откровения сами постарались и опустошили закрома своих родин. Верхушка бывших союзных республик всегда отличалась особой жадностью и желанием думать исключительно о собственной шкуре. «Ставлю рубль против миллиона», Бывшие власти ободрались о граждан до нитки и счастливо смотались в теплые страны. В тех краях ловить нечего. Германия? После падения немецких кланов в тамошних землях порядка мало. Хотя справедливости ради стоит отметить, что до откровенной анархии тоже не дошло. Можно ждать хорошо организованного сопротивления. Кстати, об этом стоит действовать быстро стремительный налет и отход никаких задержек не давать связать себя боем позволяя охранникам подтянуть резервы из подкрепления шок и трепет натиск и быстрота будем брать пример с викингов древнекандинавские товарищи поступали умно выбирали жирную цель для атаки в виде богатого монастыря Брали его приступом и сматывались, не дожидаясь, пока местный феодал приведет армию на подмогу монахам. Сейчас в монастырях сокровища не хранят. Священники, как и другие богатеи, уже давно поддались веяниям времени и использовали для этого банковские хранилища. Так куда лучше всего нанести визит? Может, в Польшу? Вот где полный дурдом. Территория бывшей страны наводнена беженцами из Южной и Северной Европы, а сейчас из Прибалтики туда подались. Централизованной власти нет. Немногочисленные, одаренные из слабых родов, которых и кланами нельзя назвать, с упоением режут друг друга за свободные земли. Идеальный вариант. Или все-таки выбрать Италию? Там тоже весьма беспокойно а миланские и ватиканские банки ломятся от деньжись. Не знаю. Стоит обдумать получше. Возможно, посоветоваться с Артуром Престоном. Мой новоявленный вассал определенно разбирается в этих делах. «Здравствуй, братец!» Занятый мыслями, я не заметил, как подкралась Полина. Я поневоле улыбнулся. Мне всегда было приятно ее видеть. «Здравствуй, сестрица!» Подыгрывая к нежне, ответил я. Позади девушки шлейфом из деловых костюмов вились гости приема, разбавленные парочкой телохранителей, выделяющиеся из толпы слишком подтянутыми фигурами и короткостриженными прическами. Все они, конечно, старались сделать вид, что оказались поблизости совершенно случайно. Забавно. Ко мне так не липли. Что в целом объяснимо. Бизнес соблюдал осторожность, не зная, чем в будущем может аукнуться тесное общение с опальным принцем. Полина у князя Строганова в фаворе, да и в целом всеобщая любимица. «Очередь на раздачу автографов от поклонников?» — пошутил я, кивая на кучкующееся позади народ. «Надо общаться с людьми», — отозвалась Полина, беря меня под руку и отводя к столам с закуской у стены. «Шведский стол...» горы разнообразной снеди, сбоку переносная барная стойка с живым барменом. Поняв, что знаменитые близнецы желают остаться наедине, за нами никто не рискнул последовать. Даже бодигарды притормозили, справедливо полагая, что брат не представляет опасности для сестры. «Как твое самочувствие после отравления?» «Мастислав сказал, что ты прошла полный курс восстановления. Никаких последствий не выявили?» Первым делом спросил я и добавил, указывая на причину беспокойства. А трава влияла на магический дар. Полина махнула рукой. «Ничего страшного. Дар в порядке. Организм тоже». Она крепко сжала мою ладонь. «Я так и не поблагодарила тебя за спасение. Если бы не антидот...» Я не дал ей договорить. «Забудь. Ты сделала бы для меня то же самое. Нам обоим повезло, что лекарство оказалось поблизости». Названная сестра остро взглянула из-под тонко подведенных ресниц. «Я слышала, ты взял на службу одного из убийц?» Она помедлила и поправилась. «Точнее, одну. Девицу-ассасина». В глазах княжны Строгановой плавали маленькие льдинки. Я догадался, что она жаждет мести. «Не просто взял на службу, а принял клятву крови», — подчеркнул я. «Может, ты не знаешь?» но это двусторонняя клятва, связывающая вассала и господина в равной степени. Я рассеянно подхватил фруктовое канапе с под носа. И потом, ласка была не виновата в случившемся с тобой напрямую. Причиной массового отравления послужила самодеятельность ее напарника, которого уже нет в живых. Полина молчала. «И если уж на то пошло, почему бы тебе не обратить внимание на изначального заказчика?» Последний раз я его видел в компании Мстислава, и не скажу, что они выглядели врагами, — язвительно посоветовал я. Княжна взяла виноградину, небрежно бросила ее в рот и неторопливо проживала. Кстати, насчет советов. Она не стала продолжать расспросы, давая понять, что тема с наемными убийцами закрыта. До нас дошли слухи о странной выходке Охотниковых. «До нас? Не до меня!» Небольшая оговорка, прямо намекающая на смену уровня беседы с частного характера на государственный, то есть клановый. Вот из-за чего она здесь. Из-за дальневосточного клана. Точнее, из-за их предложения женитьбы. «Князь волнуется?» — с ухмылкой спросил я. Полина резко дернула головой. «Думаешь, это смешно? Ты не можешь жениться на Диане Охотниковой», — в ультимативной форме заявила она. Я изобразил изумление. Почему? Мне показывали ее фотографии. Очень симпатичная и милая особа. Уверен, из нее получится отличная жена. Сестрица поджала губы. Ты понимаешь, что в таком случае у тебя заберут фамилию и выгонят не только из правящего рода, но и из клана? Князь Кирилл ее никогда не примет. Я беспечно отмахнулся. Подумаешь, можно будет взять фамилию супруги, «Кажется, это более чем законно». Полина вздохнула, догадавшись, что ерничать я могу еще очень долго. «Ладно, чего ты хочешь?» Учитывая события с Авалоном, видимо, в чертогах льда опасались, что неожиданное предложение дальневосточного клана может вызвать у меня взрыв нездорового энтузиазма в стремлении отомстить за провал с летающей цитаделью. «Вот и подсуетились!» Отправили посла в лице сестрицы на переговоры, чтобы уберечь от необдуманных поступков. Кстати, зря волновались. Серьезно вопрос женитьбы на Диане-охотнице я не рассматривал. Что вовсе не помешает мне вытрясти из встревоженных родственничков небольшую компенсацию за исчезновение беспокойства. «Хочу собственный аэропорт в окрестностях Златограда», сказал я, натянув на лицо самое невозмутимое выражение из своего арсенала. «Что?» — Полина растерялась. Не ожидала услышать ничего подобного. Наверное, думала, что буду просить денег, снаряжение или военную технику. Вполне нормальный набор для боевого мага. Проходи разговор где-нибудь в другом месте. Может, так и случилось бы. Как ни посмотри, а добротная армейская амуниция в свете вероятного рейда на Запад придется ко времени — Однако мы стояли в зале, битком набитым бизнесменами и дельцами, что поневоле заставляло мысли течь в совершенно ином направлении. «Я хочу получить разрешение на строительство личного аэропорта в пригороде Златограда», по слогам повторил я. Сам между тем подумал. «Сначала аэропорт, а потом, кто знает, может, и до космопорта дело дойдет». В конце концов, наука и технология развиваются ударными темпами, все сильнее переплетаясь с магией. Уверен, вскоре прогресс затронет и ракетную технику. А мне бы не помешала собственная космическая гавань».